Глава 16. Плов. Они тут не готовили плов. Ну, то есть, наверное, где-то в районе казахского мелкосопочника, который тут так не называли, потому как там располагалась одна из самых древних аномалий. Кто-то в казане и варил это великое блюдо. Но в целом такого культового статуса, как на земле, плов не получил. Когда я попытался объяснить местным, чего мне такого эдакого захотелось. На меня смотрели непонимающе, а Хуеморген даже козью морду скорчил. «Каша с мясом! Ты хочешь удивить нас кашей с мясом?» «Ять! Ну да! А пельмени — это мясо с тестом! Слушай, чего ты такой нудный?» На самом деле это гном был во всем виноват. Он привез откуда-то некую смесь приправ на основе куркумы, кумина и чабера, и спровоцировал во мне приступ гастрономической ностальгии, распространив эти пряные ароматы на всю Орду. «Это не я, нудный! Это ты какую-то хрень затеял! Аристократов будешь кашей с мясом кормить? Еще яичницы с салом нажарь и на стол поставь!» Он снова взялся пессимиздеть. Это у хазада получалось потрясающе. Бородатый душнило. «Посмотрим!» Сказал я, заканчивая облачаться в урукский национальный костюм и цепляя на спину карт. «Где тут был мой рюкзак? Мне нужен рюкзак и трехлитровая канистра с водой!» «Ты куда это собрался?» Гном был озадачен. «У тебя тут архиважное мероприятие на носу. Такие знатные люди приедут. Подготовка должна быть!» «Люди! Говно на блюде!» Я продолжил собирать вещи. «Разберетесь с подготовкой!» «Вон вы какие умные разумные. Девчонки за шоу-программу взялись. Эсси за дизайн интерьеров и общее наведение лоско отвечает. Ты за снабжение справитесь. Я вообще едва не налажал. Попробовал тут деспотию ввести. Это не по-нашему, не по-ордынски. Цели определены, задачи поставлены. Занимайтесь по своему собственному разумению. Нам инфантилы и безинициативные овощи не нужны». «А если налажаем?» — поинтересовался Хуеморген. Морген. «Ну тогда нам жопа!» — развел руками я. «Капитальное позорище на все наши головы!» «Охренеть ты с больной головы на здоровую переложил! Ты у нас вождь, вот и веди!» «Нас никому не сбить с пути! Нам похрену куда идти!» Что-то меня тянуло на афоризмы и прибаутки. «Боишься ответственности? Шуруй в юридику!» «Там большие дяди пальцем тыкать будут, мол, туда ходи, туда не ходи. А я в хтонь пошел за длинным нешлифованным рисом и еще кое-чем для зервака. И казана у нас нет подходящих размеров. Казан, зервак, это что-то наорочием. Ты когда вернешься-то?» Гном не на шутку распереживался. «Ждите меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день с востока». Как можно более пафосно провозгласил я, выбрался из подсобки и зашагал к двери через весь зал, напивая под нос свечную варшавянку. Какой нахрен пятый день! Что ты вообще нахрен такое несешь? Эй, народ, тут бабай дурел, За рисом в боевой поход направляется! наводил суету господин Дюрхденвальд. Посетители уже привыкли к нашим хихонькам и хахонькам, и потому откровенно потешались, солютуя кружками и кусками еды. Орда, кстати, с самого взрывного роста аномалии работала в круглосуточном режиме, потому сейчас, днем, тут тоже хватало народу. И народ глумился. «Давай, Бабай, ты завоюешь всю крупу в Локта рогар брат, рис или смерть?» «Хуэ Морген, так и знай! Если без Бабая будешь не доливать кетчупа в хот доги мы ему все расскажем, и он набьет тебе член на лбу! Или набьет морду!» Берегитесь, девки хтонические! Наш великий вождь уже устал шлифовать свой клинок и мечтает пустить его в дело. Гром гремит! Земля трясется! Это в ктонь, бабай, несется! И прочее околесица, которая, в общем-то, и делала орду ордой, по большому счету. Я ржал вместе с ними, пожимал руки, отбивал кулачки, отшучивался, гном догнал меня в дверях. Да что такое этот твой плов, что ты так перевозбудился? из чего хотя бы он делается». «О -о -о На этот счет у меня была заготовочка. С заговорщицким видом я наклонился к самому его лицу и торжественным тоном заговорил. «Слушай и внимай, достопочтенный господин Дюрхденвальд, ибо этот рецепт мне передал мой дед, а ему его дед, а тому деду. Ну-ну!» Брови гнома взлетели неимоверно. Он и вправду поверил, что я сейчас поведаю ему некую тайну. Берешь пучок укропу, потом кошачью жопу, двадцать картошек, 17 макарошек, ведро воды и хрен туды, охапку дров и плов готов! продекламировал я, наблюдая, как постепенно изменяется выражение лица Кхазада, и нахохотал ему в самую рожу. А вот нехрен мне настроение своими причитаниями портить ги Громче всех ржали, конечно, снага. Это был самый, что ни наесть их уровень юмора. А я хлопнул дверью, наслаждаясь отсутствием телебомканья сраной висюльки, земля ей пухом, и решительно шагнул на проспект. Я знал, где здесь можно добыть казан, и совершенно точно я не собирался его покупать. У нас в конце концов 20 новых кварталов добавилось. Не найду здесь, забегу туда. Бешеной собаке пару километров не крюк. На самом деле я решил обнаглеть. Подтянув все лямки доспехов, завязав шнурки ботинок и состроив серьезную рожу, я попрыгал немного на месте, убеждаясь, что никакая хреновина не оторвется и не отлупит меня в пути. А потом выдохнул. ху И побежал. Не каждая птица сможет долететь до середины Днепра. Это всем известно. А вот сможет ли у рук добраться до маяка? Вот непраздный вопрос. Я ломился по проспекту, как носорог, держась с правой стороны проезжей части. Из окон на меня таращились удивленные лица, редкие транспортные средства старались объехать галопирующего орка по широкой дуге. Псины лаяли вслед, подвывая и повизгивая, но догонять не торопились. Им было стрёмно. Не знаю, смог бы я посоревноваться с Усейном Болтом или нет, но километров 17-20 в час я выдавал. Все-таки у руки это прирожденные убийцы и воины, а мои татау, да и экстракт пха тоже усиливали это и без того мощное тело. Наддавал я знатно, только ветер свистел в ушах, и волосы красиво за спиной развивались. Подошвы ботинок топтали мелкий мусор, воздух тяжко вырывался из легких. Крайней точкой обжитого проспекта все еще оставался форпост Снага Щербатова. «Ты нах куда, баба?» орки помахали руками и синхронно проводили меня взглядами. Окончание фразы я не раз слышал, ворвавшись в необжитую хтонь, подобно торпеде. Интересно, сколько я пробегу, не обнажив клинка? И что за твари встречу? Я так и мчал по проспекту, перепрыгивая через лужи густой мерзкой жидкости, уворачиваясь от хлестких ветвей, измененных миазмами хтони платанов, что росли вдоль дороги, и пинками расшвыривая мерзких крыс со скорпиониями хвостами. Проблемы начались Через три квартала. «Гребаный Марио! Выругался я. Вся проезжая часть была заполнена толстыми крупными мухоморами. Их красно-белые шляпки обхватом примерно в полметра маслянисто поблескивали. Маленькие глаза бусинки горели мрачным и алчным огнем, и каждый из этих лучших друзей берсерков имел внушительных размеров пасть, полную острых зубов. Их тут были многие десятки и сотни. Грибы с глазами, мать его! Кажется, к Сан-Себастьяну это не должно иметь никакого отношения. Это куда-нибудь в Рязань, а не на Черноморское побережье. Ну, Марио, значит Марио. Разбежавшись как следует, я прыгнул, с хлюпаньем оттолкнулся подошвой ботинка от одной из грибных шляпок, перепрыгнул на следующую, потом дальше и дальше. Водопроводчик в красной кепке точно одобрил бы. Грибы ворчали и шипели, и клацали зубами, а я скакал по шляпкам как горный козел пока они не закончились а потом припустил дальше черт его знает как с такими тварями бороться огнеметами или может ядовитым порошком как с ежинами раздалось из за угла двухэтажного поросшего мхом кирпичного дома и вышибив мощным ударом ржавой створки ворот полыхая дымом из ноздрей и прядая ушами на проспект вылетел самый настоящий минотавр Большая мускулистая тварина метров трех ростом с бычьей башкой и длиннющими рогами мчалась по дороге подобно паровозу, грохоча копытами нижних конечностей по асфальту. Верхние жилистые антропоморфные лапищи Минотавр растопырил и поднял в воздух, как злой и страшный серый волк. «Торро-ядь!» заорал я. торнах Никакой подходящей портянки для кориды у меня не было махать футболкой тоже не хотелось потому я просто крутил ему дули и поносил его последними словами глаза минотавра налились кровью чудище рассверепело и ускорилось торро в последний момент я ушел в перекат кувыркнулся еще пару раз и вскочил оглядываясь му истошно вопил Минотавр, попав в самую гущу глазастых и зубастых мухоморов Они, черт побери, жрали его с большим аппетитом. Не, я знал, что хтонические твари разных видов уписывают друг друга за обе щеки. Но воочию повидал сие неприглядное зрелище впервые. Больше такого видеть не хотелось, поэтому я побежал дальше. До намеченной цели оставалось еще кварталов пять, и во мне прямо разыгрался спортивный интерес. Смогу я пройти их, никого не прикончив, или все-таки нет? По всему выходило нет. Чем ближе к Сан-Себастьянскому маяку, в смысле башне с фонарем сверху, я приближался, тем ощутимее давило на психику, тем труднее было двигаться, тем больше странностей появлялось вокруг. В одном месте проспект оказался перегорожен самой настоящей паутиной из черных толстых канатов, жирно поблескивающих и дрожащих от каждого моего шага. Основания этих канатов уходили в окна ближайших домов, зияющие тьмой. Там, в этой тьме, двигались неясные тени, и у меня не было ни капли желания проверять, что за дьявольские пауки плетут подобные ловушки и какого они размера. Я уже видал местных насекомых, мне они ни разу не понравились. Еще пауков мне не хватало. Момо — это так, детские игрища, если вспомнить богомолов. Поэтому я решил пойти в обход. Свернул в проулок и нос к носу столкнулся со сраным ктулху, который вдруг громко хрюкнул и хлюпнул. Карта оказалась в моей руке самопроизвольно. Самые прошаренные адепты и айдо позавидовали бы моей скорости. Крепление меча за спиной и особая конструкция зацепов позволяли мгновенно рубить сверху вниз, что я и сделал, располовинив наискосок обитателях Тони. Фу, ять, гадость ты -то какая! Толстое склизкое тело с большой башкой со щупальцами вместо рта рухнуло на землю двумя неравными частями. Интересно, не Витенькин ли родственничек? Надо будет спросить. Зловонная жижа из разрубленного уродца заливала брусчатку, которой был вымощен проулок, и я, стараясь не наступить в эту мерзость, потрусил дальше. Вот и закончился пацифизм, достаточно было ктулху появиться. Пусть и дальше ктулху вхтагн вечным сном, как говорится. Ну, не нравится мне щупальца, не в обиду Витеньке. Витенька — это исключение. Он из-за угла на меня не хрюкал и не хлюпал, и вообще, ведет себя прилично. Не, ну это ж какая паскуда-то, подумать только, и это не может быть совпадением. У меня появлялось все больше подозрений по поводу происхождения самой Хтони и ее наполняемости монстрами, но пока я предпочитал держать их при себе. В конце концов, может, тут оно хорошо известно уже, а я начну прорицать прописные истины и дурачком прослову. Но пробои из нашего мира сюда в виде попаданцев и некие знакомые мотивы во внешнем облике и поведении тутошних тварей наводили на вполне определенные выводы. «О!» — я остановился как вкопанный. «Мне сюда!» Это была самая настоящая чайхана. Цокольный этаж приземистого здания со стрельчатыми окнами в восточном стиле, ажурные металлические решетки, дверь с гравированными арабесками, вывеска на латинице с эдакой арабской стилизацией чайхана, причмула. Ну да, плова тут не водилось, вот такой выверт местной кулинарной культуры. А думляма, шурпа, басма и прочее всякое разное вполне. По крайней мере, сеть пестрела рецептами, так что казан вполне должен был найтись. И рис, как явление в этом мире имелся, хотя и не был очень распространен. На Тверде правила ее величество пшеница, а еще кукуруза и проса. А рис, На уровне национальных особенностей некоторых стран Юго-Восточной Азии, типа как у русских гречка, продавался в магазинах маленькими пакетиками по 300 граммов как нечто экзотическое, типа булгура или льняного семени. И я знал, где его взять. Но Казан был в приоритете: сначала Казан, потом рис. Я не верил в то, что в Чайхане никого не окажется. Просто пятой точкой чуял, что-то обязательно произойдет, а потому держал карт на готове. И вообще, не стал открывать дверь нараспашку. И не зря. Стоило мне приотворить тяжелую металлическую створку, как там, внутри пыльного мрака, послышалось шелестение и хруст, как будто по полу волокли что-то тяжелое. Вдруг темнота дернулась, рванувшись в мою сторону чудовищной чешуйчатой башкой с крепким роговым клювом. «Мя!» Я двинул дверью навстречу со всей силой, на которую был способен. «Да-дах!» У меня едва не отсушила руку. Тварь изнутри явно не ожидала, что вместо мягкой плоти попробует на вкус холодный металл. «Ага!» Я ворвался внутрь и принялся сечь кардом у себя под ногами. Вдруг зажегся свет. Похоже, тут стояли датчики движения, но какого черта они не сработали на длинную змееподобную гадину с огромным ястребиным клювом? Ну что за чертово монструозная эклектика тут процветает? Определенно, мои догадки следовало обсудить с каким-нибудь дипломированным специалистом. Химерологом там или ксенобиологом, хрен знает, как они тут называются. «А зачем ты сюда полез?» — раздался над самым моим ухом удивленный девичий голос. «Понятно, никаких датчиков движения тут не было. Свет просто включили». «Включила». «За казаном!» — сказал я. «Тебе повезло, что я увидел острые ушки, торчащие из-за парапета крыши, еще полквартала назад, иначе тут у нас получилась бы маленькая трагедия!» «Ой-ой-ой! Можно подумать, ты услышал, как я подходила!» Эсси обошла по кругу змеюку. «Рубился тут в свое удовольствие и по сторонам не смотрел! Дурак дурной! Чего к маяку один рванул? Это из-за меня, да? Обиделся, что ли? Это такой способ суицида?» Вот тут я, честно говоря, малость офигел. «В каком смысле способ суицида?» Мои брови явно пребывали высоко-высоко на лбу, там, где им быть не полагается. «Я урук! Ты когда-нибудь видела урука в депрессии? Или обиженного урука? Или урука, который страдает от несчастной любви Эльфийка смущенно сделала вид, что поправляет прическу. «Но я думала...» «Думала, будто я так расстроился от того, что ты меня продинамила, что помчался к маяку, искать сердце Хтони и совершать подвиги, чтобы померять героем?» Не, я плов решил высоким гостям приготовить». «Ну и попутно покорить тебя своим кулинарным искусством, раз не получилось совратить при помощи мощной спины, литых бицепсов и дикой харизмы». «Плов — это ведь не просто каша с мясом». Плов — это целая философия. Есть, например, такая легенда. Попал мужик на остров необитаемый, и жрать ему нечего. Дьявол решил над ним поиздеваться, загубить его страшными кишечными муками. Явился и говорит, «Выбирай любое блюдо, которое ты тут будешь есть весь год, пока корабль не придет, но только одно». Мужик сказал, «Плов!» И дьявол улетел к чертовой матери, «Ругаясь и плюясь ядом, потому что в плове содержится...» «Бабай!» Она приняла очень решительную и очень привлекательную позу, отставив одну ножку, которая весьма выгодно смотрелась в разрезе спортивного платьишка, и забросив штуцер на плечо. «Ты невыносимый, знаешь?» «А ты мне жутко нравишься. Я даже влюблен в тебя, знаешь?» ляпнул я. «А...» «Нет, ну место для признаний в любви ты выбрал, конечно...» Она осмотрелась, пнула отрубленную змеи на птичью голову, та покатилась по грязному полу и затерялась где-то между рядами столов. «Но новость, в общем и целом, приятная». «Приятная?» «Ну да, приятная», — кивнула она и посмотрела на меня таким взглядом, от которого у меня внутри, кажется, появились бабочки. В смысле, ножи складные, а не крылатые насекомые, конечно. Нафига мне насекомые вживать это? Я вообще насекомых как-то не очень. Они мне не нравятся». Девушка подошла поближе, аккуратно переступая лужи змеиной крови и ткнула меня пальчиком в грудь. «Дело в том, бабай, что мне почему-то кажется, что я тоже». И потупилась, глядя в пол. А реснички ее пушистые так и трепетали. Заглядение. «Тоже что?» Я не мог удержаться и улыбался вовсю. Эта игра определенно была очень классной, и я готов был ее продолжать, пока она не сдастся первая. «Я должна это говорить вслух, да? Я тоже в тебя влюблена, и не знаю, что с этим делать, вот!» От частого дыхания ее небольшая красивая грудь под платьем вздымалась, глазки блестели, щечки раскраснелись, губы были маняще приоткрыты. «Чудо, как хороша! Ужас просто!» «О, круто!» — проговорил я, осматривая ее всю такую притягательную и желанную с ног до головы. «Это прямо охренительно! Пошли на кухню за казаном!» «За казаном?» — в голосе Эсси было столько удивления, что я от радости чуть не запрыгал на одной ножке. «Троллить могут не только тролли, а? Мы у руки в этом тоже мастера. Но черт бы меня побрал! Эта девочка была кремень, и потому она сказала...» «Ну, пошли за казаном. Думаю, таганец тоже надо захватить, если он тут есть. Готовить-то придется на улице. В Надыме не найдется подходящей конфорки, а тандыр для этих целей не годится. Точно, нужно будет раздобыть таганец». И взяла меня за руку. И мы пошли на кухню. За казаном.